Указ о монстрах или уродах, чтобы в каждом городе приносили или приводили к коменданту всех человечьих, скотских, звериных и птичьих уродов. Обещан платеж, посмотрение, но мало приводили. Драгунская вдова принесла двух младенцев, у каждого по две головы, а спинами срослись. Сделан ли платеж мало или что другое... Но в таком великом государстве более уродов не оказывалось. И тогда генерал-прокурор господин Егужинский присоветовал ввести на уродов тарифу, чтобы платеж был справедливый. Плата такая. За человечьего урода по 10 рублей, за скотского и звериного по 5, за птичьего по 3. Это за мертвых. А за живых? За человечьего по 100 рублей. За скотского и звериного по 15, за птичьего урода по семь. Чтоб не слушали нашептов, что урода от ведовства и от порчи, чтоб доставляли в коншткамару для науки. Если же кто будет обличен в недоставлении, с того штраф в десятеро против платежа. А если урод умрет, класть его в спирты». Нет спиртов, класть в двойное вино, а то и в простое, и затянуть говяжьим пузырем. Чтоб не портился.